Наклбол. Современные питчеры высшей лиги бейсбола известны своей мощью, поражая беттеров подачами со скоростью около 160 км в час. Конечно, иногда они бросают крученый мяч или слайдер, чтобы держать соперника в напряжении, но большинство лучших питчеров в основном полагаются на свой быстрый бросок. Но так было не всегда. В начале XX века, по мере развития бейсбола и превращения его из развлечения в крупную индустрию, питчеры придумывали различные способы вывести игроков из игры. Некоторые подающие, не способные применить высокую скорость, придумывали способы захвата мяча что привело к появлению крученого мяча и внескоростных подач. Среди этих видов одним из самых известных является наклбол. Наклбол – подача питчера, выполняемая кончиками пальцев. При этом сначала мяч летит прямо без вращения со скоростью до 112 км в час, а затем резко меняет траекторию, что затрудняет принятие подачи. Кетчеры, ловящие наклбол, должны использовать перчатку большего размера. Как правило, пропущенные мечи позволяют раннерам на базе продвинуться вперед и в некоторых случаях позволить беттеру занять первую базу. Учитывая явные проблемы, связанные с броском наклбола, Мало кто овладел этой подачей, хотя однажды все-таки наступила золотая эра на колболов Джесси Хейнс усовершенствовал подачу в начале 1900-х годов, а Хойт Уилхелм последовал его примеру в середине века. Оба игрока доминировали в этом виде спорта достаточно долго, чтобы попасть в зал славы, высшей бейсбольной лиги. Но если вы слушаете эту статью и знаете что-нибудь о Наклболе, то вы наверняка знаете и о братьях Некро. Фил Некро и его младший брат Джо успешно выступали в высшей лиге с 1960-х по 1980-е годы. Фил набрал за свою карьеру 318 274 бейсбольной лиги. Очка и был введен в зал славы. Джо – 221-204 очка. Своими непредсказуемыми бросками братья сбивали с толку беттеров как в американской, так и в национальной лигах. Они даже путали друг друга. Братьям Некро иногда приходилось сталкиваться друг с другом в играх национальной лиги в качестве беттеров. И 29 мая 1976 года Джо выбил свой единственный хоум-ран в высшей лиге у своего брата. Хотя Фил был лучшим питчером с точки зрения статистики, Джо получил большую известность благодаря инциденту, произошедшему в конце его карьеры. Во время матча в августе 1987 года Когда Джо Некро подавал за команду Миннесота Твинс на стадионе Калифорния Энджелс, судья заметил, что на мече появились странные потертости. Известно, что некоторые питчеры старой школы время от времени подтачивали мечи, особенно подающие наклболы. Когда судья попросил Некро вывернуть карманы, тот сделал это весьма демонстративно, чтобы показать судье и стадиону, что он невиновен. Однако пока Некро размахивал руками, демонстрируя свою невиновность, из его карманов выпали напильник и наждачная бумага, с помощью которых он обрабатывал мяч. Судья увидел происходящее, как и вся Америка, и эту сцену всю следующую неделю крутили по ESPN и местным спортивным передачам. За этот инцидент Джо отстранили от игры на 10 игр, а также он появился в программе «Вечер с Дэвидом Леттерманом». После того, как брат Некро в конце 1980-х годов ушел из спорта, наклбол все меньше и меньше использовался в высшей лиге бейсбола. Питчер «Бостон Ред Сокс» Тим Уэйкфилд – один из последних заметных игроков с наклболом, покинувший команду в 2011 году. В настоящее время в составе Бостона есть еще один успешный питчер, прибегающий к такой подаче – Стивен Райт. Если вы поклонник коварного наклбола, не волнуйтесь. Райту всего 34 года – Такие питчеры бросают с гораздо меньшей скоростью, поэтому они могут подавать до 40 лет, как это делали братья Никро.